Глава 20. Змеиный космос. Что случилось перед нырком в коллабок, стало известно уже после того, как великолепный, получив пинок в зад, по выражению Шмелёва, пробился в центр сооружения, а оттуда в тёмную вселенную, и люди пришли в себя, обслуженные системами жизнеобеспечения и медицинской поддержки. Компьютер фрегата поступил как человек, спасавший свою жизнь всеми доступными способами. Космолётчики в данный момент находились в обморочном состоянии и ничем не могли ему помочь. И Твердыня просто нанёс ответный удар назад, за корму, используя все имеющиеся в его распоряжении средства поражения. И это остановило преследователя. Мало того, ошеломлённой контратакой он на миг вышел из-под скорлупы поля, делавшей его невидимым, и Твердыня записал этот момент во всех деталях, хорошо рассмотрев агрессора. Спустя несколько минут, когда корабль уже проскочил в щель между батареями зеркал, окружавших коллабок о жорной вязью, точно так же, как это сделал эскорт Дарислава, потрясённые космолётчики Сотаропюра смотрели объект, который дважды атаковал фрегат. Это был эллипсоид, корпус которого составляли человеческие ладони гигантских размеров, величиной с хорошую яхту, удерживающие внутри объект поменьше, глыбу жидкого чёрного металла. Малюскар С дрожью в голосе проговорила Диана, уже встречавшаяся с этими боевыми роботами. Твёрдыня, попросивший прощения за то, что видеосистемы корабля не работают, дождался её реакции, показал в увеличении фрагменты монстра, оставив в ведоме его общее изображение. "Да, это моллюска", подтвердил Дроздов. "Но не он здесь командует парадом", с усмешкой констатировал Терехов. "А эти ручки? Ручки всего лишь эффекторы или антенна какого-то механизма?" добавил Адриана, способного удерживать боевых роботов в повиновении. Похожие манипуляторы привозили в пузырь заключённых джиннов, и они же охраняли на Вирго 444 моллюскаров в сферических камерах. Но кому принадлежит механизм? воскликнула Люба Любинок, ксенобиолог экспедиции. По галактикам свободно летает жуткая машина, собирающая роботов, а мы даже приблизительно не можем определить, кто её владелец. Товарищ полковник, что там у вас говорят по этому поводу? «В конторе говорят о тартарианцах», — сказал Шмелёв. «Поскольку они намереваются ни много ни мало зачастить Вселенную, им необходимы ресурсы, а самыми мощными средствами для осуществления их замысла как раз и являются боевые роботы, способные легко разрушать планеты и звёзды». «Это всё, что знают контрразведчики?» — скептически проговорил Терехов. «Говорили и о маранах», — добавил Шмелёв. «Хотя никто не знает, что это за раса». «Шапира знает», — сказал Дамир. тот -то раз смеялся, но замолчал, когда заговорила Диана. Поддерживаю этот вариант, но прошу пока не начинать обсуждение. Мы в другой вселенной, которую ещё не видели, и нам надо осмотреться и приготовиться к появлению этой конструкции с моллюскорам внутри, если она последует за нами. Твердыня, можешь дать внешний обзор? Секундочку, Судари и Сударани, у меня проблемы, бесстрастно сказал компьютер. Система скоро заработает. Разрешите доложить. Разумеется, Функционал корабля потерял 30% жизнеспособности. Ресурс полевой защиты снизился на 50%. Энергозапас на 25%. Предстоит откорректировать работу вакуум-соса, а пока мы расходуем МК-аккумуляторы. Ремонта требует основной ВСП. Готовлю активировать запасной. Восстановление поврежденных линий и систем потребует длительного времени, так как из пяти комплексов 3D-печати уцелел только один – Вариативность трансформаторов на оранжевой отметке. Общая оценка состояния 4 балла. То есть состояние критично, пробормотал Шмелёв. Критично после снижения до 3 баллов, возразил Дамир. Но ходить по стране мы ещё можем с риском до 40%, сказал Твердыня. Инкогнита, спросила Диана, имея в виду систему невидимости, в рабочем состоянии. Слава богу, хоть что-то позитивное. сказала Люба-Любина. «Ты не сказал об оружии?» «Уничтожены все кормовые и пусковые установки кинжалов, а также батареи лазерного и полевого боя. Бункер с боеприпасами не тронут». «Нуль хлоп». «В норме». Послышались вздохи облегчения. «Живем?» — повеселел Шмелев. Диана расслабилась. «Да». Кинжалы Неймса Лазара, аннигиляторы и гравиразрядники являлись ближними системами боя, и лишь 0 хлопы позволяли сражаться с противником, превратившим космос в свою собственность, на равных и на больших расстояниях. И всё же ресурс корабля был зрядно потрачен. Следовало беречь то, что осталось, и при этом во что бы то ни стало решить проблему с поиском Дрислава и Капуна. В памяти всплыл образ любимого. Он стоял на песчаном берегу какого-то озера, Обернулся, улыбаясь, призывая её пойти купаться. Она невольно позвала: "Дар, милый, где ты?" Отзовьсь. На лице Дарислава отразилось удивление. Хотя это, наверное, ей только показалось, она не разговаривала с ним по минару, а лишь представила виртуальный образ, и всё же вдруг это ответ. "Дар это я. Мы в тёмной вселенной. Где ты?" Мысленное изображение Дарислава потускнело, и прежде чем пропасть, его палец показал в песчаный откос у реки. Диана зажмурилась до боли. Было это на самом деле или нет, что она увидела? Его ответы ли же просто приняла желаемое за действительное, и если она уловила такие мысли любимого, что означает его жест? Ищи меня в глубине планеты, ну или в какой-то пещере? До слуха долетел шум переговоров. Диана очнулась. В нём поста управления светился снежной белизной, показывая настоящий куб с прозрачными гранями и светящимися серебрами. Великолепный висел в центре куба, медленно вращаясь вокруг оси, и со всех сторон до бесконечного горизонта куб окружала сеть что-то волокнистое структура, сплетённая из тёмных паутинок. Диана поняла причину шума. Космолодчики отреагировали на включение видеосистемы и обсуждали местный ландшафт, сравнивая его с космосом родной вселенной, тоже представляющей собой сеть что-то волокнистую сверхсистему, но сотканную из звёзд, галактик и их скоплений. Спорели в основном эксперты экспедиции, экипаж безмолвствовал. Молчал и капитан Дроздов о задачённой картине тьмы, заполненного тёмным светом. Диана хотела сказать Шмелёву, что она, наверное, уловила мысленный сигнал Дарислава, но в это время полковник попросил компьютер: "Свердыня, выведи какой-нибудь близкий объект". Пришлось подождать свое сnienieм реальности психосвязи с Дариславом. В операционном окне Виома лопнул пузырик. расширяясь и показывая одну из паутинок, превратившихся в красивый завиток мха. "Мох?" неуверенно предположил Рома Филин. "Скорее уж можжевельник", возразил Терехов. "Фракталы", пробормотал Дамир. "Когнитивные архитектуры", задумчиво проговорил Шмелёв. "Тёмная материя в наглядном изображении, твердыня дай параметры". Со стопроцентной достоверностью могу оценить только потенциал гравитационного поля. Ответил компьютер смущённо: "Эта веточка весит как наша луна. Остальные характеристики моим анализаторам недоступны. Здешние элементарные частицы и атомы лишь в какой-то степени аналогичны частицам нашей вселенной". "Почему пространство здесь за лето белым светом?" "Потому что здесь царит какое-то излучение, аналогичное световым фотонам, но это не фотоны, не электроны и не нейтрино". "Странно, что нам удалось сюда прорваться". Это сделали и капонс с нашими парнями, напомнил Дамир. А чего мы ждём? задал Шмелёв вопрос ко всем слушателям. Раз уж нам повезло остаться на ходу, надо действовать. предлагайте, сказал Дроздов. Сначала надо выбраться из этого куба. Это выход портала из нашего мира в Тьмир, сказала Диана. Кстати, именно потому, что мы сидим внутри него, как орех в скорлупе, наш преследователь не может прорваться сюда. Логично, сказала Таисия Котик. Однако нам всё равно придётся покинуть портал, чтобы пойти дальше. Дальше это в глубины тьмы. Твердыня, сможешь ориентироваться в этой белезне? Наверное, смогу, осторожно сказал компьютер. Однако необходима проверка. Тогда вперёд и с песней, сказал Шмелёв. Диана, начинаем поиск. Ответить она не успела. Из сверкающего снежного полога вдруг высунулась вертлявая зеленоватая змейка. метнулась к удивительному кубу, превращаясь в гиганта размером чуть ли не с фрегат, и с разгоном боднула головой грань куба. Звук в этом пространстве не распространялся. Удар получился бесшумным, но Диани показалось, что она слышит грохот разбившегося стекла. Грань выдержала, несмотря на ощущаемую мощь удара хищной свирепой твари. Змей отскочил, сделал оборот вокруг куба и снова спикировал на него, торпедируя жуткой чешуйчатой головой центр грани. Грань куба задымилась, он содрогнулся, но выстоял и на этот раз. Послышались реплики экспертов, удивив Диану. Судя по тону высказываний, учёных больше интересовала физика феноменального существа, а не собственная безопасность. Мнение Шмелёва было совсем другим. А если эта змеюка пробьёт грань? задал он вопрос. Наша защита выдержит? Масса удара 10 в 7, ответил Твердыня. Мой ресурс 10 в 12. триллион тонн, гревёл Дамир ответ компьютера на человеческий язык. Кстати, что это за змей? Какого хрена он атакует куб? Это, наверное, сторож портала, предложила идею Таисия Котик. Логично, всё равно ждать не будем. Предлагаю отойти по стороне на сотню мегаметров и посмотреть, что будет делать Змей Горыныч, заодно проверим возможности ориентирования. Если вспомнить русские легенды, то Змей Горыныч был трёхглавым, заметила Дарья Черкесова. Помню, — рассмеялся полковник. — До трех лет я прочитал все русские сказки. Просто его имя подвернулось в подходящий момент. — Попробуем? — спросила Диана, терпеливо дождавшись окончания пустопорожних воспоминаний. Разговоры по интеркому стихли. Твердыня Гудком предупредил обитателей корабля приготовиться к ВСП-режиму и великолепный растворился в светлом темном вакууме, чтобы через мгновение оказаться в сотне тысяч километров от кубовидного портала и змея. Грани куба пропустили земной космолёт словно были виртуальными. Люди пришли в себя. Панорама белого космоса, пронизанного паутинками скоплений тёмной материи, не изменилась. Твердение вывел на фронт Виома район пространства, где должен был находиться куб, но космолётчики ничего не увидели. Да и увеличение, потребовал Шмелёв, не уловив нюанса. Портал исчез, сухо доложил компьютер. Как исчез? Физически, буркнул Дроздов. Может быть, мы просто прыгнули дальше? Исключено. Ничто сея жесть, почесал затылок Дамир. Твердыня, ищи, со злостью проговорил Смелёв, помолчал, добавился с оселем. Извини, дружище, нервы. Диана усмехнулась, представляя, как заместитель директора Коскона сжимает зубы, чтобы не выматериться. Змеи не видно? Никак нет, Диана еленишно, ответил компьютер виновато. Современным кванкам давно были доступны симуляции человеческих эмоций, превращавшие их в живых собеседников, и нормалы, то есть люди, рождённые от людей, привыкли к этому, перестав относиться к скинам как к бездушным машинам. Так же относилась к ним и сама Диана. Начинаем искать. Уже великолепный прицеливался, посылая лучи локатора в границах наблюдаемой зоны, потом прыгнул обратно, однако портала не нашёл. Купы в самом деле растаял в белизне, как лопнувший мыльный пузырь, а вместе с ним растворился в пространстве и змей, пытавшиеся изгнать или не допустить земной корабль в охраняемые им владения. Космолетчики вздохнули с облегчением, хотя их собственная судьба становилась все более непредсказуемой. От горестных размышлений их отвлекала только работа с аппаратурой, да невероятная во всех смыслах панорама местного космоса. Они действовали на нервы, возбуждали воображение, звали в глубины тьмира полные невероятных тайн, и это ощущение таинственности тёмной вселенной нивелировало все остальные чувства. Несколько часов фрегат блуждал в белой пустоте, включив все свои системы наблюдения и одновременно пытаясь починить пришедшее в негодность оборудование. Диана тоже приняла участие в поисках пропавших без вести, но в ином ключе. Большую часть времени она звала Дарислава, напрягая психику и гаджеты, и с час потратила на вызов Капуна. Ни в том, ни в другом случае успеха не добилась. Оба абонента находились здесь, в тьмире, она это чувствовала, как говорится, всеми фибрами души, однако оба не отозвались. Зато объявился преследователь, оставшийся в Ланиакии. Возможно, даже он услышал ментальные посылы Дианы, либо поймал лучи локаторов великолепного, ощупывающие заросли мха и можжевельника. Он выскочил из светлой темноты всего в десяти километрах от фрегата. Твердение уловил сначала всплеск ментального поля, потом гравитационного, затем показал картинку. Эллипсоид, сплетённый из человеческих ладоней, на сей раз не стал прятаться, словно решил подействовать на беглецов психологически, предупреждая, что их ждёт участь пленённого боевого робота. Несколько секунд космолётчики с затаённым ожиданием выстрела разглядывали гостя. "Кто ты, сучий потрох?" процодел сквозь зубы шмелёв. Засмеялись эксперты, второй раз услышав, как ругается начальство контрразведки, но смех быстро прекратился, когда ручной элипсоид исчез. Твёрдыне не стал дожидаться команды людей. "Маневр", предупредил он. Великолепный тоже прыгнул и вовремя. Гравитационный удар пришёлся по опустившему району пространства. Однако на этом атаки чужака не прекратились. Фрегат вышел в миллионе километров от места нахождения, и спустя секунду рядом снова оказался гигантский капкан, удерживающий боевого робота с лёгкостью кота, державшего в зубах мышь. Великолепный прыгнул, выходя из стороны недалеко от ветви можжевельника, скрученной в колючий ажорный бутон, но преследователь не отстал. Так продолжалось до тех пор, пока фрегат на одиннадцатом прыжке не спрятался прямо в центре местного уплотнения материи, масса которого оказалась близкой к земной Планета выдала идею навигатор, вынужденный лишь следить за манёврами корабля, а не прокладывать для него путь. Просто сгусток пыли, неуверенно сказала Любина. Но масса? Здесь вся вселенная забита пылью. Я имею в виду, что по теории сгустки тёмной материи соответствуют объектам с такой же массой в нашей вселенной. У нас это планеты, здесь такие вот конструкции. Но если масса этого сгущения равна земной, то где-то должна быть и тёмная звезда? Логично. С оттенком иронии проговорила Таисия Котик. Навигатор смутился. «Просто я подумал, что стоило бы поискать это сгущение». «Зачем?» «Там спрятаться легче», — со смешком ответил за навигатора Шмелев. «Твердыня, сможем вернуться к порталу? Мы говорили об ориентации». «Пока что не вижу проблем», — сообщил компьютер. Диана вспомнила пригрезившийся ей жест Дорислава, палец вниз. Что он хотел этим сказать?» Если, конечно, его фантом не был целиком её фантазией. Подождите. Слушаем, отреагировал Шмелёв. Я уверен, что Дарислав, что наши разведчики оставили ориентир. Твердыня. Эфир чист, доложил компьютер. Слышу только белые шумы. О каких ориентирах вы говорите? поинтересовался Дроздов. Ориентиром здесь может стать разве что какой-нибудь экзот выделяющийся из местных объектов. Здесь нет таких аномалий, кругом одни колючие кактусы и мхи. Их масса различна. Предлагаю выбрать вет по массивнее и обследовать район её расположения. Вы имеете в виду местную звезду? Хотя бы. Не лучше ли вернуться к порталу и покинуть этот негостеприимный мир, предложила Дарья Черкасова, пока нас не нашёл этот сумасшедший ручной мяч. Волна интеркома донесла реплики егозгласы экспертов и членов экипажа. «Это будет выглядеть постыдным бегством», — начал Дамир. «Лейтенант!» — звякнул металлом голос от раздов. Оценка оператора Дарью не смутила. «Отсидимся в ланьяке и вызовем подмогу, как следует подготовимся. И спасать будет уже некого», — иронически хмыкнул Шмелёв. «Вы подумали о судьбе экспедиции Волкова? Что если этот сумасшедший ручной меч, как вы изволили выразиться, найдёт и скоро нападёт? Ни Волков, ни специалисты о мече ничего не знают». «Нападение может застать их врасплох». «Но это вряд ли», — возразил Дроздов. «Я отлично знаю Дорислава Ефремовича. Он интуит высокого класса. Его опыту и чутью можно только позавидовать». Диана с благодарностью глянула на капитана. Уверенность Дроздова в профессионализме и хорошей реакции мужа была сейчас нужна и ей. «К тому же», — добавил Дроздов, «кванк-салюта собрат нашему твердыни, лучшее, что создано на Земле в области ИИ». Благодарю, капитан, вежливо сказал компьютер. Так что ищем, напомнил о ситуации Шмелёв. Местную звезду. Моя интуиция подсказывает, что Дрислав сделал то же самое. Неубедительно, хмыкнул Юра Рушевский. Это субъективное мнение. Субъективно, согласился заместитель директора Коскона. Но в мире существует ещё одна абсолютно объективная истина. Муж и жена одна сатана. Волна смешков и весёлых реплик разлетелась по отсекам корабля. "Вы шутите?" задал он нас спросил навигатор. Шмелёв не выдержал, рассмеялся. "Да в общем-то и нет. Я имел в виду, что Диана Елинешна и Дарислав Ефремович не зря вместе столько лет, они, думаю, и чувствуют одинаково". Диана хотела возразить Е, но передумала. Твердыня, далеко ближайшая тёмная звезда. Примерно в 10 АЕ вижу сгусток массы в 320 земных. Это всего лишь масса Юпитера. Однако звёзды нашей Вселенной намного массивнее, сказал Рушевский. Масса Солнца, к примеру, 10 в 27 тонн, или 333333 333 массы Земли. Остальные сгустки дальше. Ближайший объект солнечной массы наблюдается, по моим оценкам, в пяти парсеках. Летим к местному Юпитеру. К чему Питеру сострел Дамир. И словно услышав соловья Дианы среди ветвей можжевельника, где засел под колпаком поле великолепный, просверкнул призрачный силой от змея. Нашёл гад, выдохнул Дамир. Гад да не тот, отозвался Шмелёв. За нами охотился ручной меч. В ту же секунду твердыня объявил: "Боевая тревога". По рубке прошло движение, голоса членов экипажа смолкли. Но, как оказалось, Твердыня поднял тревогу не из-за высунувшегося змея. В зарослях мышжевельника появился ещё один гость, и на этот раз тот, кого ждали космолётчики. В Виоме протаяло изображение ажурного регби-меча, оболочка которого была сформирована растопыренными человеческими ладонями. Внутри меча люди разглядели всё тот же орешек, моллюскора. «Манёвр!» — предупредил Твердыня. Но фрегат не успел нырнуть в струну ВСП-режима. Змей, не нападая на корабль, внезапно метнулся к мечу, вытягиваясь длинным двухкилометровым телом. «Да это змеюка! Просвечивает!» — ахнула Таисия котик. «Действительно, в какой-то миг стало видно, что тело змея состоит из небольших фрагментов, словно он представлял собой ажурную губку». «Рой!» — пробормотал Сверский. Змей, длина которого в вытянутом положении равнялась длине оси эллипсоида, не долетел до яйца каких-то сто метров. Потому как его голова начала сплющиваться, а тело собираться в гармошку, можно было судить, что рой неведомых насекомых в форме змеи наткнулся на невидимое силовое поле, защищавшее меч, и удар был так силён, что вся эта змеиная конструкция не выдержала, начиная деформироваться. "Упс", воскликнул кто-то. "Ничего не понимаю", проговорил Шмелёв. "Так кто тут кому враг, кто друг? Или всё это исчез?" Тело змея перестало сминаться в заковыристый зигзаг, расплавилось облаком, но не потеряло функционал. Через несколько мгновений облако растянулось в линию, восстанавливая стройность, появился владелец моллюска в километре от хвоста змея, пытавшегося вернуть свою форму. Змей вывернул к нему морду, но атаковать не успел. Мяч сам нанёс удар, не дожидаясь, пока это сделает противник. Гравитационный разряд массой не меньше 10 миллионов тонн, по оценке твердыни Не только сплющёл сторожать мира, кем бы он ни был на самом деле, но и разметал фрагменты тела, колючие ёжики, как порыв ветра клубы дыма. Ударный гравитационный солитон задел неподалёкие завитки мха, разбив их на листья и веточки. Долетел он и до фрегата, хотя великолепный и не находился на траективе выстрела. "Твою офигенскую!" вырвалось у добавика, молчавшего всё последнее время. "Надо уходить", сказал Дроздов с философским спокойствием. «Почему он не прячется?» – осведомился Рушевский. «Может быть, наш ответ в ланьяке повредил ему систему невидимости?» – неуверенно предположила Любина. «Спроси у него напрямую», – пошутил Дамир. Эллипсоид с лоснящимся чернотой яйцом моллюскора внутри выстрелил. Но твердыня был на чеку, и гравитационная волна не достала корабль, растаявший на фоне сплетения стеблей можжевельника, представлявшего в тьмире сгусток массы, аналогичной в человеческой вселенной, не то большому астероиду, не то карликовой планете.